часть 2. Священный террор. Глава 1. Правительства еще не было, а правительственная работа шла. В захваченном нами дворце толпились вызванные. Группки, группке, которая составила правительственное ядро, присоединялись новые люди. Мы становились из головы телом. На теле удлинялись и крепли руки. Руки охватывали всю страну. Гамов, сказал я однажды вечером, когда в нашей комнате осталась лишь шестерка узурпаторов, как назвал нас Марудзян, уходя под арест. Гамов, я устал командовать людьми без ясной программы действий. Мы не карета скорой помощи, чтобы судорожно кидаться на затычку всяких щелей и провалов. А пока только это и делаем, хочу определить саму философию нашей власти. Гамов ответил. Философия появится только из анализа дел, а дела лишь разворачиваются, цели еще призрачны. Лучше обсудим программу практических действий. Хорошо, пусть будет программа. Я распахнул окно. В комнату ворвался ветер, гордины затрепыхались, закачалась люстра. Темное небо рассекла молния с сотнями отростков, почти синее от сгущения электричества. Над столицей разыгрывалась битва стихий. Она началась неделю назад, когда стерео разнесло по всей планете известие о смене правительства и с того дня не прекращалось. Кортезы и Родеры бросили на нас миллиарды чудов воды, испытывали настойкость новое правительство. Улицы столицы превращались в бушующие реки, подвалы затапливались. Лишь сегодня военным метеорологам удалось отбить ошалелые дожди на сотню лик от Адана. Но туч они не отогнали. Над столицей гремела сухая буря. Подошел Пиано и тоже с наслаждением вдохнул свежий воздух. «Друзья, возвращайтесь на свои места», — сказал Гамов. «Изложу первоочередную программу. В ней семь пунктов. Первый — война. Противник силен» а война идет плохо, — сказал Гамов. Наши недостатки. Много солдат в плену. Не хватает вооружения и боеприпасов. В командовании мало талантов. Многие генералы ни к черту. Предлагают такой выход. Маршал Комлин командовал неудачно, но одно сделал отлично — заполнил резервные склады оружием и боеприпасами на три года войны. Эти запасы полностью направим в армию. И не только остановим наступление врага, но и погоним его обратно. Он ведь не предвидит такого отчаянного удара». «Воистину отчаянный удар», — сказал я. «Но так ли уж отчаянно наше положение? А если израсходуем все запасы, а противник отойдет от ошеломления и снова бросится в атаку, резервов у него больше?» «Согласен». На резервах можно выиграть одно сражение, но проиграть всю войну. Надо срочно, раза в полтора, увеличить военное производство. Вероятно, из семи пунктов программы Гамова этот, столь радикальное повышение производства, вызывал больше всего сомнений. Гамов опровергал все возражения. В промышленности большие резервы. Люди могут работать интенсивней. Вопрос, как заставить их это сделать. Патриотическими воззваниями, как любил мой дядюшка, или силой, иронически поинтересовался Пиано. Есть и третий способ. В резервных складах без товаров И не тех, что в магазинах, а почти забытых. Вот их мы и вытащим на свет. Но будем продавать только тем, кто перевыполняет нормы. Чем не стимул к быстрому росту продукции? Специальные карточки для выдающихся рабочих? Не карточки, а деньги пиано. Новые деньги – золото. Мне доложили, что запасы золота в стране 5000 чудов. И оно тратилось на подачки союзникам за болтовню о солидарности с нами. Так вот, мы создаем новую золотую валюту. А на золото люди смогут покупать самые редкие товары, о которых вчера и мечтать не смели». В Удварту финансовые проекты Гамова говорили больше, чем нам, ни разу не державшим в руках золотой монетки. «Гамов, вы недооцениваете человеческую психологию. На золото кинутся горячее, чем на колбасу, масло, шелк и шерсть. Золото будут прятать, а не тратить на дорогие товары. Тем лучше». Пусть золото прячут, ведь его получат лишь за повышение выпуска продукции. А что нам еще нужно? Плевать нам на мертвое золото в подвалах банка, но при переходе из банка в частные квартиры оно создаст дополнительное оружие, дополнительное армейское снаряжение, дополнительные машины, шерсть, зерно, мясо. Вот что сделает мертвое золото, если на время оживет. «В тылу Родеров вы оценили каждый военный подвиг в твердую сумму», — продолжал Вудвард. «И это повысило дух солдат. Не пора ли превратить сражение из чистого акта доблести и геройства еще и в акт обогащения? Тысячи парней скрываются от призыва. Идут в бандиты. Риск потерять жизнь у солдата и бандита одинаков. Но солдат при удаче только сохраняет свою, а бандит еще и обогащается. Разница? «Согласен», — сказал Гамов. «Временный ценник подвигов превратим в постоянный. И будем оплачивать геройство золотом. Из с просто неизбежной война станет экономически заманчивой для всех, кто в ней участвует». «Иными словами, война — ныне коммерческое предприятие», — сказал я. «Нечто вроде промышленного товарищества солдат и командиров по производству подвигов. Не принимайте шутку за возражение возражений не имею. Дальше. Наши союзники, продолжил Гамов. Надо отказаться от всех союзов. Отдавая золото собственному народу, мы усиливаемся, а бездарно тратя его на союзнические речи, становимся слабее. Но разрозненные союзники могут превратиться в прямых врагов, заметил Вудворд. Надеюсь, на это сами воевать не пойдут, не дураки. Значит, раньше постараются заручиться помощью Кортезии. Пусть она разбрасывает свое богатство, свое оружие, своих солдат по всем странам мира. Это не усилит, а ослабит ее. Разрыв с союзниками был одобрен. Теперь внутреннее положение, сказал Гамов. Против бандитов нужны крутые меры. Однако расстрелы и тюрьмы малоэффективны. Надо не только карать преступников, но и безмерно их унижать. Многие считают бандитов чуть ли не героями. Помните, как я наказал мятежного Семёна Сербина? Эффект был тысячекратно сильнее, чем если бы его расстреляли. На оружие разбушевавшаяся толпа могла ринуться грудью, но от выгребной ямы все отшатнулись. Предлагаю подвергать преступников публичному унижению. Кара будет куда эффективнее простого расстрела. Мы молчали. Ни один не говорил ни да, ни нет. Такая борьба с преступностью сама выглядела преступлением. «Принимается», — наконец сказал я. «Что дальше?» «Дальше правительство. Состав я предложу немного позже. Сейчас поговорим о государственном аппарате. Он развращен. Воровство, взятки, семейственность стали обычным делом. Радикально было бы заменить всех руководителей новыми людьми» но где их взять, и будут ли они лучше. Нынешние начальники развратились, но приобрели опыт управления. Без такого опыта государство не способно формально функционировать. Предлагаю, чтобы каждый руководитель, остающийся на старом посту, тем более идущий на повышение, заполнял секретный покаянный лист с подзаголовком «Повинную голову меч не сечет». В Покаянном листе он расскажет о совершенных им раньше нарушениях закона и обязуется больше их не допускать. От наказания за проступки, в которых он признается, его заранее освобождают. Зато за скрытое он понесет полную кару. Вина, в которой покаялись, останется тайной для всех. Грехи, которые попытаются скрыть, будут обнародованы. Все? спросил я. Тогда вопрос как называть вас, Гамов? Вы сконцентрируете в своих руках необъятную власть. Для ее носителя нужно особое титулование. Что вам больше нравится, Гамов? Король? Император? Президент? Генеральный секретарь? Председатель? Или, не дай бог, султан? Халиф? Багдыхан? Диктатор? Титул соответствует власти, которую беру на себя.